В 1862 году, в трудную для прусской короны годину, Бисмарк был призван дать решительный бой либералам. Бисмарк пошел на пролом, выступил против политических притязаний буржуазии. Он явился в Лантак с проектом военной реформы и потребовал его утверждения. Однако строптивая палата вновь отказалась удовлетворить требования правительства. Тогда, невзирая на отказ Лантага, Бисмарк явочным порядком провел военную реформу, израсходовав большие средства на реорганизацию армии и ее вооружения. Конфликт между правом и силой закончился победой последней. ибо в руках Бисмарка были войска и полиция. Но самое главное заключалось в том, что Бисмарк имел перед собой трусливого противника, какой являлась немецкая либеральная буржуазия. Бисмарк ревностно выполнял план формирования сильной кадровой армии, чтобы, опираясь на ее мощь, не останавливаясь ни перед чем, осуществить железом и кровью создание юнкерско-буржуазного германского государства. Но этим самым он осуществлял и национальные требования буржуазии, выполнял волю буржуазии против ее же воли, Энгельс. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 21, страница 447. Всеобщий Германский Рабочий Союз, Лассаль и Лассальянство. Наступившая после революции 1848 года реакция обрушилась на возникшие в ходе революции Рабочие Союзы и Ассоциации, в которых было объединено немало рабочих и ремесленников. Свой главный удар, прусская реакция, направила против Союза коммунистов. Арестовав нескольких участников Союза, в том числе членов его руководящих органов, власти инсценировали шумный процесс над ними. Он состоялся в Кельне в 1852 году. важная помощь подсудимым оказал Карл Маркс, поддерживавший связь с ними. После окончания процесса Маркс опубликовал работу «Разоблачение о кёльнском процессе коммунистов», в которой раскрыл подлинные цели этого судилища, знаменовавшего начало крестового похода против всех демократических и патриотических элементов. Оживление рабочего движения наметилось во время мирового экономического кризиса 1857 года. Опасаясь, как бы оно ни пошло по самостоятельному пути, буржуазия стремилась использовать его в период конституционного конфликта. С большой поспешностью деятели прогрессивной партии Стали создавать кооперативные товарищества рабочих и всякого рода просветительные союзы. Наибольшую активность в этом проявил один из лидеров партии, Шульце-Делич, по имени которого и стали называть эти союзы. Однако наиболее политически зрелые немецкие рабочие, особенно рабочие Рейнской области, Гамбурга, Лейпцига и других промышленных центров Германии в своих стремлениях не ограничивались лишь просветительскими задачами. Высвобождаясь из-под влияния буржуазной идеологии, рабочие Лейпцига в 1862 году образовали самостоятельный союз вперед во главе с вальтейхом и Фриче. Нашей целью, писал впоследствии Вальтейх, была организация, представляющая интересы рабочих. Союз посвятил свою деятельность обсуждению политических и социальных вопросов, повел активную агитацию за введение всеобщего избирательного права, за созыв общегерманского парламента, развернул дискуссию о страховании рабочих. Большое внимание он уделял идее и созыва Общегерманского рабочего конгресса. Для его проведения в Лейпциге был образован специальный комитет, в который вошли Вальтейх, Август Бебель и другие рабочие. Лейпцигский комитет, которому были приданы полномочия Центрального органа по созыву Общегерманского конгресса, в ноябре 1862 года опубликовал «Воззвание» и пригласил рабочие комитеты принять участие в Конгрессе. Страница 463. Идея образования всеобщей германской политической организации рабочих была подхвачена публицистам, деятелям рабочего движения, Фердинандом Лассалем 1825-1864 годы, к которому Лейпцигский комитет обратился с просьбой высказаться по вопросам рабочего движения. В марте 1863 года Лассаль выступил с открытым ответным письмом центральному комитету Всеобщего германского рабочего конгресса в Лейпциге получившим название Гласного ответа. В этом документе Лоссали излагал программу действий, пронизанную мелкобуржуазными государственно-социалистическими идеями. Но в то время как либералы стремились не допустить самостоятельного рабочего движения, Лассаль с присущей ему энергией, с большим организаторским талантом, возглавил борьбу за создание самостоятельной, независимой от буржуазии, пролетарской организации. 23 мая 1863 года был образован всеобщий германский рабочий союз, во главе которого встал Лассаль. Он внес программу Союза в качестве главнейшего политического требования достижение мирным и законным путем всеобщего избирательного права, посредством которого якобы будет достигнуто не только политическое, но и социальное освобождение трудящихся. Буржуазный парламентаризм, являлся для Ласселя идеалом государственного устройства. Он уверял немецких рабочих, что всеобщее избирательное право сможет обеспечить им полное освобождение от капиталистической эксплуатации даже в рамках социальной монархии прусских Гогенцоллернов. Хотя Лассель называл себя социалистом, и с 1848 года был связан с Марксом, тем не менее его социально-политические идеи были враждебны революционному марксизму. Он звал рабочих на ложный путь создания производительных ассоциаций, которые при материальной поддержке буржуазно-юнкерского государства могли якобы проложить путь к социализму. он сформулировал так называемый «железный закон заработной платы», по которому заработная плата будто бы всегда определяется только физиологическим минимумом средств существования рабочего. Исходя из этого, всякая борьба за повышение заработной платы объявлялась Лассалем бессмысленной. а массовые организации рабочих, профсоюзы, призванные бороться за улучшение положения трудящихся, излишними. Пренебрежительное отношение Лассали к крестьянству, как к сплошной реакционной массе, изолировало рабочий класс в его борьбе от его естественных союзников. Лассаль, одержимый идеалистическими взглядами на роль великих личностей в истории, считал себя такой личностью. Он не гнушался в выборе средств для осуществления своих идей. Лассаль был убежден, что по основным пунктам своей программы ему удастся договориться с другой великой личностью, Бисмарком. по найденным в 1928 году письмам Лассале Бисмарку, документально установлено, что Лассаль от имени рабочих обещал ему поддержку в объединении Германии сверху. Вместо борьбы за революционное объединение, то есть за создание единой демократической Германии, на основе решительного разгрома народными массами прусско юнкерского государства и ликвидации в стране феодальных остатков лосаль выпрашивал у бисмарка дарование закона о всеобщем избирательном праве маркс и энгельс тогда еще не знавшие о тайных контактах его с бисмарком осуждали взгляды и все направления деятельности Лассали. Энгельс писал позднее, что Лассаль был на практике специфически вульгарным демократом с сильными бонапартистскими наклонностями. Он завел такие интриги с родственным ему по характеру бисмарком, что это неизбежно должно было привести к фактической измене движению, если бы он на свое счастье не был вовремя застрелен. Энгельс Маркс и Энгельс, сочинение 2-й издания, том 38, страница 32. Лассаль был убит на дуэли. Общая негативная оценка Марксом и Энгельсом деятельности Лассаля отнюдь не означало, что основоположники научного коммунизма отрицали его значение в развитии германского рабочего движения. Страница 464 В душной атмосфере Германии 50-х – начала 60-х годов Лассаль смело поддержал рабочий класс в его борьбе за свои требования. Владимир Ильич Ленин отмечал, «Великая историческая заслуга Лассаля состояла в том, что он превратил рабочий класс из хвоста либеральной буржуазии в самостоятельную политическую партию». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 4, страница 169-170. Однако всеобщий Германский Рабочий Союз еще не являлся прообразом будущей революционной партии пролетариата, как это пытается доказать правосоциалистические историки. Начало объединения сверху путем войн. Северо-Германский Союз. руссость германских буржуазных прогрессистов, а также активизация рабочего движения в начале 60-х годов побудили Бисмарка поторопиться с решением железом и кровью великих вопросов времени. Бисмарк приступил к объединению германских земель вокруг Пруссии с присоединения к ней Шлезвига и Гольштейна, входивших тогда в состав Дании. Франция и Россия, в числе великих держав, гарантировавшие по лондонскому протоколу 1852 года целостность Дании, оказались вне игры. Франция крепко увязла в авантюрной мексиканской экспедиции Россия после Крымской войны временно утратила свое влияние на общеевропейские дела. К тому же положение России усложнилось вспыхнувшим в 1863 году восстанием в Польше. Чтобы не спровоцировать преждевременный конфликт с Австрией, Бисмарк предложил последний действовать совместно. В начале 1864 года австро-прусские войска развязали войну против Дании. Она закончилась через несколько месяцев отторжением Шлезвига и Гольштейна. Между Австрией и Пруссией Завязались длительные переговоры о дележе добычи, завершившейся Гаштейнской конвенцией в 1865 году. Пруссия получила право на управление Шлейзвигом, Австрия – Гольштейном. Маленькое герцогство лауэнбург было присоединено к Пруссии. Оба государства не считали условия Гаштейнской конвенции разрешением возникших между ними спорных вопросов. Пруссия активно готовилась навсегда вытеснить Австрию из Германского союза. Но для этого Бисмарк считал необходимым заручиться нейтралитетом Франции, которая в лице Наполеона III поощряла политику южно-германских государств, направленную против Пруссии, и хотела утвердить свое влияние в Южной Германии. При личных свиданиях с Наполеоном, Бисмарк обещал за французский нейтралитет не препятствовать присоединению к Франции, части Бельгии и земель по левому берегу Рейна. Кроме того, чтобы было легче разбить в войне Австрию, Бисмарк в апреле 1866 года заключил тайное соглашение с Италией, пообещав ей не мешать присоединению Венеции в войне с Австрией. Предложив Австрии обсудить вопросы о реформе союзного сейма и о Гольштейне, Бисмарк по существу спровоцировал войну с Австрией. В июне 1866 года прусские войска заняли Гольштейн. Тогда союзный сейм по предложению Австрии принял решение о мобилизации войск против Пруссии. В ответ на это 16 июня прусские войска вступили в Саксонию, Ганновер, Гессенкассель и напали на Австрию. Выступавшие на стороне Австрии армии Баварии и некоторых других германских государств не улучшили положение австрийской армии, которая вынуждена была вести борьбу на два фронта против пруссаков и против итальянцев. На этало-австрийском фронте австрийцы добились успехов, но зато в борьбе с пруссаками, несмотря на упорное сопротивление, вынуждены были отступить. 3 июля 1866 года В Чехии, при деревне Садова, прусские войска нанесли австрийцам жестокое поражение. Разбиты были и армии малых германских государств, союзников Австрии. 24 августа 1866 года Австрия поспешила подписать в Праге мирный договор с Пруссией, по которому австрия навсегда выходила из Германского Союза и отказывалась от каких-либо притязаний на свою гегемонию в германских государствах. Казалось, Пруссия уже преодолела главные трудности на пути к своей гегемонии в Германии. Однако ей пришлось приложить немало дипломатических усилий, чтобы урегулировать свои внешнеполитические дела с великими европейскими государствами. Страница 465. На этой странице помещена карта «Объединение Германии». Страница 466. В результате длительных переговоров, сопровождавшихся угрозами, Бисмарк побудил императора России Александра II отказаться от вмешательства в германские дела под предлогом защиты нарушенных Пруссии священных легитимных традиций германских монархов. Это тем более удалось Бисмарку, что Англия и Франция не поддержали предложений России восстановить монаршие права нескольких германских государей, земли которых были присоединены к Пруссии. Не менее удачно Бисмарк справился и с требованиями Наполеона III, который добивался передачи Франции саарского бассейна, Пфальца с крепостью Шпеер и Рейнской части Гессендармштадта с крепостью Майнц. Бисмарк пригрозил Франции войной и одновременно предложил свое содействие в передаче ей Люксембурга и Бельгии, на что Наполеон согласился. Расчет со стороны Бисмарка был прост. он не сомневался что англия не допустит перехода люксембурга и бельгии к франции еще до подписания пражского мира с австрией бисмарк приступил к образованию нового северо германского союза под главенством пруссии четверт августа 1866 года. Он обратился к государствам Германии соответствующим предложением, которые приняли восемь государств и три вольных города: Гамбург, Бремен и Любек. В состав союза были включены земли, лежавшие севернее реки Майн. Непосредственно к Пруссии были присоединены Нассау, Ганновер и курфюршество Гессен, Франкфурт-на-Майне, а также Шлезвик-Гольштейн вместе с датским населением Северного шлезвига Территория Пруссии увеличилась на 1500 квадратных миль, а ее население возросло на 4,5 миллиона человек. Вне этого союза оставались лишь Бавария, Баден, Вюртенберг и часть Гессендармштадта, которые, однако, уже состояли в военном блоке с Пруссией и были тесно связаны с ней экономически. Так в ходе острой борьбы был ликвидирован и похоронен Старый Германский Союз, и Австрия навсегда была устранена от участия в общегерманских делах. «На богемских полях сражений была разбита не только Австрия, но и немецкая буржуазия», — писал Энгельс. «Бисмарк доказал ей, что он лучше ее самой знает, что для нее выгоднее». Ее национальные требования выполнялись с каждым днем все в большей мере. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 450. Собравшийся в начале 1867 года, северогерманский рейхстаг утвердил Конституцию Союза, по которой вся полнота власти в государстве сосредоточивалась в руках наследного президента, прусского короля. Он же был и главнокомандующим союзной армии. Заместителем президента являлся назначаемый им союзный канцлер, постоянно председательствовший в Верхней Палате Рейхстага в Союзном Совете. Совет не избирался, а формировался из представителей союзных государств. Причем 17 из 43 членов Совета были представителями Пруссии. Нижняя палата Рейхстага, состоявшая из 297 депутатов, избиралась мужским населением всеобщей подачей голосов. По Конституции, отмечал Энгельс, отказ от ватирования налогов был воспрещен. Зато у членов этого рейхстага было горделивое сознание, что они избраны на основе всеобщего избирательного права. Об этом обстоятельстве напоминал им также, правда неприятным образом, вид двух социалистов, которые сидели среди них, рабочих депутатов Августа Бебеля и Вильгельма Липкнехта. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 450. Союзная конституция изъяла важное в экономическом отношении отрасли законодательства из компетенции отдельных государств. и передала их в ведение Союза, а именно Единое гражданство на всей территории Союза и свобода передвижения по ней Законодательство в области промышленности, торговли, таможенных пошлин, судоходства, монетного дела, мер и весов, железных дорог, водных путей сообщения, почты и телеграфа, патентов, банков, иностранной политики, охраны торговли за границей, уголовного права, судопроизводства и так далее. Так были уничтожены наконец, наконец-то наиболее уродливые проявления системы мелких государств, больше всего мешавшие капиталистическому развитию, — писал энгельс Но это было отнюдь не всемирно историческим достижением, как громогласно трубил об этом становившийся теперь шовинистом буржуа, а лишь очень-очень запоздалым и несовершенным подражанием тому, что было сделано французской революцией еще 70 лет тому назад, и что все другие культурные государства давно осуществили. Маркс Энгельс второе издание том 21 страница 451